Глава 21: Чувство тревожности нарастает словно снежный ком. А когда передо мной появляется куча искусственных цветов и такая же искусственная арка, у меня начинается самое, что ни на есть, паника. Словно кто-то наказывает меня за то, что ровно тридцать дня я живу какой-то другой беззаботной жизнью. Вот он, закономерный результат моей незаинтересованности в работе. Уж лучше быть бабулей и всё проверять у своих сотрудников дорвотных рефлексов, чем вот так попадать на деньги и портить людям праздник. Мало того, что привезли все совершенно убогое и с виду дешевое, так ещё и за два часа до праздника. Не выбирала бы я себе это долбанное платье в магазине, тогда бы сейчас все получилось по-другому. Самое отвратительное, что предъявить кому-то претензии мне не позволяет совесть. Вдох. Выдох. Зато я в красивом облегающем платье, которое обязательно понравится цареву. Вот нашла, о чем сейчас думать, дура. Надо решить, где я в течение часа достану арку из живых васильков, венки из свежей сирени и прочую неискусственную экзотику. Демьян, 14.05. Выйди из ресторана на 20 минут. У меня для тебя сюрприз. Улыбаюсь, как самая настоящая дура, смотря на сообщение. «Очнись, Лена!» Сказала же, что сегодня не встречаемся. И снова отвлекает. «Гад какой!» Но спустя минуту, быстро накинув на себя пальто, я выбежала из ресторана уже с четкой мыслью, как смогу исправить эту ситуацию. И гад послужит в качестве лихого водителя. Надеюсь. Быстро сажусь в машину и без приветствия протягиваю Демьяну мобильник. «Гони вот сюда. Вопрос жизни и смерти». «Эм, я плачу потом штрафы, если придут». «И тебе привет, мать», — возмущенно бросает Демьян. При этом с места все же трогается. Вкратце обрисовываю ситуацию, на что Царев хмурит брови. «А я думал, ты забила на свою работу». «А нет, прям вижу в тебе сейчас стерву из поезда». «Прекрати». «И не подумаю». А ты уверена, что васильки есть в похоронном агентстве? Почему не в обычной цветочной? Потому что я знаю, что там нет того, что мне нужно. И да, я знакома там с одним человеком. Один раз кое-что ему делала. Там все дико дорого, но лучше так. А что за сюрприз-то мне хотел сделать? Быстро перевожу тему. На. Протягивает мне пакет, в котором лежат две теплые шавермы. Ты приехал ко мне, чтобы накормить меня шавермой? Как знал, что ты голодная стерва. Но есть ты такое сейчас не будешь, я понял. Это очень мило. И нет, я ее съем. Причем с удовольствием. Достаю из пакета не только вредную, но и наверняка не пойми кем сделанную еду и с радостью отправляю ее в рот. Только сейчас я осознала, что голодна, равно как и то, что Демьян постоянно за мной куда-то приезжает. Причем в совершенно странное для работающего человека время ослепленное происходящим, я ни разу не задумывалась о его работе. А он вообще работает? А квартира? Почему все наши почти ежедневные встречи заканчиваются тем, что мы всегда едем только ко мне? Так, стоп. Это что, я сейчас обвиняю его в том, что он какой-нибудь аферист? Он же не просит у меня денег, не набивается в мужья, дабы получить мою квартиру, и лапшу мне на уши не вешает. Он самый честный из всех, кто мне знаком. И наверняка не приглашает к себе в квартиру, только потому, что я буду фыркать и придираться к мелочам. А я не буду так делать. Царёв при всей своей напускной грубости, грязным словечком и прочему, делает меня лучше. Реально лучше и свободнее. Разве я могла подумать о том, что стану такой, когда с надменным лицом забиралась в поезд? О том, что я спокойно смогу заняться сексом, не забивая себе ничем голову, и при этом не лежать бревном, молясь, чтобы это поскорее закончилось. О том, что я сама захочу этого самого секса. О том, что буду есть всякую вкусную гадость и спать по утрам допоздна, что, не стесняясь, буду забираться к мужчине на колени, ходить при нем голо и сама целовать его. Сама. Да, моя жизнь рядом с этим мужчиной однозначно засияла красками. Ну, подумаешь, квартира у него не шикарная. Надо как-то намекнуть, что хочу к нему в гости. И буду вести себя как паинька. Как только мы останавливаемся на светофоре, я тянусь к цареву и целую его в губы. Спасибо. Mm, за что? Немного растерянно интересуется Демьян. За все. Да так? Тебе лучше не знать, дабы не зазнаваться. Улыбаясь, произношу я и тут же протягиваю ему шаверму. Он с радостью откусывает кусок. И все-таки в 21 веке не иметь машину деловой женщине по меньшей мере странно. Прошлое я обязательно сделала бы замечание говорящему с набитым ртом человеку. Доставать этим Царева желания нет. Я берегу свою и чужие жизни. Каждый должен делать то, что умеет. Всю оставшуюся дорогу я молча кормлю сосредоточенного на дороге Демьяна. Да. В этом определенно что-то есть. Надо отдать ему должное. Он не только помог мне выкупить имеющиеся живые васильки с большой скидкой, пообещав свои услуги владельцу похоронного бюро, но и сознанием флориста помог мне красиво оформить ими арку. Как? Ну вот как в него можно не влюбиться? Эта мысль не покидала меня всю последующую неделю, во время которой мы впервые за все время нашего знакомства... Виделись всего два раза. Это мало. Просто катастрофически мало. Я уже забыла правила, что женщина не должна звонить первой и оказывать знаки внимания. И ничего страшного в том, чтобы позвонить своему мужчине? Нет. Тупые мамины правила, как и многие другие, от которых я пока не могу отвыкнуть. О, Господи. Вспомни зло, вот и оно. Скидываю звонок, как только на экране появляется мама. А потом еще дважды... И все, на что мне хватает, это написать СМС. Извини, я занята. Не могу ответить. Сколько бы времени ни прошло, и какой бы уверенной в себе и свободной я себя ни чувствовала, страх перед родителями никуда не делся. Маленькая девочка, живущая во мне, до сих пор боится, что они отравят мою устоявшуюся жизнь. В принципе, если они ее отравляли и делали все, чтобы я вернулась в родительский дом, запугивая абсолютно всех, кто брал меня на работу, когда фактически я сбежала от мужа, то почему сейчас они не навредят мне, узнав, что я встречаюсь с сантехником? Нет, навредят они не только мне, но и Демьяну. Хватаюсь за голову, представив, что они могут ему сделать. Картинки одна краше другой. Может, у меня паранойя, но они точно могут это сделать. Много ли надо, чтобы подставить человека? Пытаюсь отогнать от себя дурные мысли, Но получается это с трудом. Вслед за мамой на экране мобильника появляется Владимир. Никогда не думала, что меня может так бесить человек. Его навязчивость откровенно выводит меня из себя. Будь он 300 тысяч раз моим суженным, он меня раздражает. Однако открыто послать его до корпоратива, который состоится через 4 дня, я не могу. А вот позвонить Демьяну, пусть и в разгар рабочего дня, очень даже могу. Вот только ни в первый, ни во второй раз он не отвечает. А может, все дело в том, что папа с мамой о нем узнали? Нашли царева и обработали? Заплатили ему денег, чтобы он от меня отстал? Ведь он вчера впервые не позвонил ни разу за день. Не взял трубку и сейчас. Да и как-то скупо, очень скупо поговорил со мной от силы пару минут вчера вечером во время моего звонка. Он просто не знает, как меня послать. «Ну нет, не может такого быть. Он другой. А если мои родители наняли кого-нибудь, чтобы его избили? Ну ведь они не настолько жестоки». Однако зародившиеся во мне сомнения фактически заставили меня обратиться к знакомому, который на раз-два вычислит адрес нужного человека. «До чего я докатилась, господи?» «Через полчаса у меня уже был адрес моего царева. Или не моего». Возможно, я слишком быстро присвоила в своей голове статус мой. Долго перебрасываю из рук в руки телефон и все же решаюсь на СМС. Привет. Ты трубку не берешь, все нормально? Нормуль. Занят был, прости. А потом забыл перезвонить. Ясно. Что делаешь? Тебе красиво или правду? О, Господи, только не говори ничего плохого, пожалуйста. Правду. «Ну, правду так правду. Смотрю на твоего фото и драчу В другой раз я бы усмехнулась или отчитала его за неуместные фразы. А сейчас этого совершенно не хочется. Он мне врет. Просто врёт. Сама не поняла, как схватила телефон, вызвала такси и поехала по присланному мне адресу. «Я же не жена ему и проверять его не имею права. Вот только все равно это делаю». Более того, в подъезд пробираюсь, не звоня ему в домофон, а как какая-то воровка дожидаюсь, пока из него выйдут люди. Быстро поднимаюсь на пятый этаж и, не раздумывая, нажимаю на звонок. Дверь мне очень долго не открывают. Но, судя по звукам по ту сторону двери и отчетливому голосу Демьяна «иду-иду», царев таки в квартире. Я всякое ожидала увидеть, когда он откроет дверь, но точно не это. Стоит, пытаясь сфокусировать на мне взгляд, при этом опирается на стену. Глаза прищурены, чувство такое, что Демьян пьян. Если бы не одно огромное «но». Сразу бросившееся в глаза. Сыпь. Ею украшены лицо и руки, может, что-то еще? За футболкой и штанами не разберешь. Демьян. Это... это ветрянка? Не Сифилис. да трахался «Дурак!» Ступаю в квартиру и хватаю его под руку. «Ты почему не сказал? Как давно это у тебя?» «Со вчерашнего вечера». «Лен, не ори, башка разрывается. Я вообще-то заразен». Или заразный. Тебе виднее, как правильно. Ты болела ею?» «Болела». Не задумываясь, бросаю я. «Уверена? Я тоже думал, что переболел». Усаживается на диван, запрокидывает голову и тут же закрывает глаза. «Уверена». Ты врача вызывал? Какой нахрен врач? Это обычная детская болячка. Пройдет через пару дней. Вот только зеленку я у себя в аптечке не нашел. Если ты мне ее купишь, я буду рад. Зеленка не лечит ветрянку. Ты вообще в курсе, что болеть в таком возрасте детскими инфекциями очень опасно. Там жуткие осложнения. Не драматизируй. Еще и не начинала, прикладывая тыльную сторону ладони к его лбу. Горячий. Какая у тебя температура? Должна быть нормальная. Я уже пил дважды анальгин и аспирин. Тянет ладонь к предплечью и начинает активно его чесать, на что я быстро реагирую ударом по его ладони. М да Мда, это вышло. Прости, просто нельзя чесать. Я сейчас вызову врача. Не надо никого вызывать. Почему? И только спустя несколько секунд, во время которых Демьян не произнес ни слова, До меня вдруг дошло. Ты здесь нелегально, да? У тебя нет прописки и медицинского полиса, потому что ты белорус. На мои слова царев таки открывает глаза. Кажется, впервые за эти пару минут они открылись пошире. Взгляд странный. Да, я нелегально ошиваюсь в России. Скоро меня отсюда выпрут, потому что Елена Петровна пожалуется в миграционную службу. Это не смешно. Можно же вызвать платного врача, если нет полиса. О, боже, Лена, я живу тут хренову тучу лет. Конечно же, у меня есть полис. Я здесь прописан. Что ты чушь несешь? Кто из нас вообще болен? Тихо, тихо. Так бы и сказал. Я сейчас вызову врача. Не спорь. Переподнимая руку вверх, видя, что Демьян хочет возразить. Ты просто недооцениваешь эту болезнь. Как ты себя чувствуешь по шкале от 1 до 10? «Пятерочка». «Ясно». «Понимаю, что он храбрится. Непонятно только зачем. Я болела в 15 лет этой гадостью, это был ад с бредовыми промежутками. А тут мужчина. Они априори слабее в таких делах. Неспроста кто-то придумал стишок про 37,2. Кое-как пыталась, где лежат документы, и все же вызвала врача. Однако понимала, что придет он не скоро, поэтому и полезла в интернет. Господи. Лучше бы я этого не делала. «Ленка, Личика попроще сделай». Резко поднимаю взгляд на очнувшегося Демьяна. Хотя, возможно, он и раньше проснулся, а я не заметила из-за того, что была увлечена чтением. «Ты как вообще мой адрес узнала?» «Попросила знакомого узнать?» «А чего меня не спросила?» «А по какой причине за месяц ты ни разу не позвал меня к себе?» «Мне сейчас сложно придумать достойно приятный ответ», «Ну вот и молчи». Обиженно бросаю я, протягивая ему термометр. «Я думала, ты меня бросил, или тебя избили по указу моих родителей, или они дали тебе деньги, чтобы ты меня бросил, поэтому не хотел встречаться со мной на этой неделе». В общем, нехорошие мысли были. Чувствовала, что ты не договариваешь что-то. «Дай тас! Срочно, он в ванной. Первая дверь рядом с лестницей. Быстро встаю со стула и мчусь туда, куда указал Царёв». Хватаю первый попавшийся на глаза тазик и мчусь обратно. «Тошнит, да? Сильно?» — подношу к его лицу. «Нет, не тошнит. Вижу, у тебя крыша течет так, что пора уже подставлять таз. А я пока не могу ее подлатать, Елена Петровна. Так что пока только вот так». Демонстративно подтягивает мне тазик. Удивительно, ты свинья все таки Свинья, ради которой ты примчалась ко мне. Знаешь что?» «А что ты чушь несешь? Какие бабки, какое бросил? У меня было много работы. Кто ж знал, что вчера меня угораздят слечь?» «Мог бы об этом сказать мне. Со злостью ставлю таз на пол и выдираю термометр из подмышки Демьяна. 39.4. Ужас. Это опасно, особенно в твоем возрасте». «Не паникуй. Дай мне еще анальгинчика». «Нет». «Вскрикиваю так, что сама подскакиваю с места». Я сейчас прочитала, что анальгин и аспирин вызывают токсичное поражение печени. Ясно. Ничего тебе не ясно. Приподнимаю футболку Демьяна, весь в сыпе. Да еще и выглядит это совсем не безобидно. Так, как описано в статье. Лен, ну хватит. Ничего не хватит. Ты знаешь, чем это чревато? Чем? Вновь беру мобильник и зачитываю Цареву. Помимо поражения печени может быть полная или частичная потеря зрения, почечная недостаточность, трахеит, ларингит, воспаление мозговых оболочек, вульвит. «Только вульвита мне не хватало!» — Цокая перебивает царев. «Я не дочитала, вульвит, эту это у женщин, мужчин воспаление крайней плоти. Тебя там тоже обсыпало?» «Проверь. Спускай штаны. Я весь твой вместе с обсыпанным сыпью членом». Ты неисправим даже сейчас. Как ты так можешь? А ты предлагаешь мне помереть серьезным? А судя по твоим словам, я уже на пути к этому. Прекрати. И чесаться тоже прекрати. Не раздумывая, бью его по ладони. Встаю с места, инстинктивно направляюсь на кухню. Открываю холодильник, и взгляд тут же падает на банку с вареньем. Быстро делаю морс и возвращаюсь к цареву. Тот при виде меня кряхтит. Что такое? В правом боку заколола. Кажется, уже печень полетела, и в глазах что-то мутно. Снизилось зрение и... и... П... п... что? Писька зачесалась. Видимо, вульвит. Ой, крайне платит. Ну, какой же гад. Но не могу на него сейчас сердиться, потому что на лице Демьяна, несмотря на его состояние, появляется улыбка. Надеюсь, это не начальные проявления бреда. Кстати, пастит. Что? Пастит или балана пастит. Это так зовется. В статье так написано. Пей. Протягиваю ему кружку. Надо выводить токсины. У тебя точно интоксикация с такой температурой. Спасибо, линочек. Но что бы я без тебя делал? Царёв, выпив две кружки, тут же заснул. Это, наверное, хорошо? а вот то, как на меня смотрит его кошка, плохо. Удивительно, но это животное на меня не напало. В этот раз Люся намекала недобрым взглядом и перебрасыванием миски по полу, что хочет есть и пить. Все оказались совершенно пустые. Накормив и напоив кошку, в нервозном ожидании врача, дабы не сойти с ума и не мешать спящему Демьяну, я принялась убирать на кухне. Не знаю, сколько в реале болеет Демьян, но грязной посуды накопилось достаточно. Пока здесь убрала и вымыла полы, наконец пришел врач. Уже через два часа я не только закупилась в аптеке всем, чем надо, и напичкала этим Демьяна, обработав еще и его сыпь, но и съездила в магазин заодно и к себе домой, прихватив себе вещи и Офелию. Знаю, что Демьяну она не нравится, но, учитывая, что я намерена остаться на несколько дней у него, придется ему потерпеть. И только когда я решила найти спальню Царёва, чтобы положить туда несколько своих вещей, до меня вдруг дошло. Он спит на диване не потому, что у него нет спальни, а просто потому, что не может из-за своего состояния подняться по лестнице на второй этаж. У него двухуровневая квартира. Загруженная мыслями о его состоянии, я только сейчас начала осматриваться вокруг. Точно. Я же убирала кухню. Как я могла не заметить масштабы его квартиры? А обстановку? Здесь все современно и действительно красиво. Какие там ковры на стене? Я словно одержимая начала осматривать все. Что меня неприятно поразило — наличие мелочей, которые ни один мужчина сам себе не купит. У него очень уютно, несмотря на огромную квартиру. Мать у него умерла, жены нет. Дочка помогла так все здесь обустроить. Да ну бред. Хотя я до сих пор не знаю, сколько ей лет. Демьян всегда ловко обходит этот момент. Я напоминаю себе одержимую женщину, пристально рассматривающую все ящики, шкафы и две спальни. Женских и детских вещей здесь нет. Это все же радует. Зато теперь будут царев. Не только же тебе у меня спать и вещи раскидывать. И вот тут возникает вопрос. «Сантехники так хорошо зарабатывают? Ерунда какая-то». «Боже, кто он вообще?» Одно радует, он точно не от родителей. Мама бы не позволила появиться тутырованному мужчине в моей жизни. Не припомню, когда была такой злой. Хочется со всей силы ударить Демьяна и потребовать объяснений. Однако здравый смысл все же победил. Ну и не только он. Жалко его». Просто понимаю, что сейчас ему и правда плохо. Дабы занять себя хоть чем-то, начала варить цареву куриный бульон. И только когда увидела стоящий на кухне в трехлитровой банке чайный гриб, а затем и несколько банок солений в шкафу, поняла, что демьян не такой уж и врун. Проснулся не такой уж и врун, аккурат, когда я налила в чашку бульон. Как ты? Плохо, леночек Хуже, чем было. Почему-то да, но скорую вызывать не надо. Выпей бульон. У меня такое чувство, что ты хочешь меня ударить. Отпив бульон, тихо произнес Царёв. Хочу, но не могу. Это твоя квартира? Моя. Кредит ипотека? Моя. Сантехник не может купить такие хоромы. Может, если сантехник владелец фирмы «Водолей». Зачем ты мне врал? «Не врал. Просто не все сказал. Я же работаю там до сих пор сантехником. Иногда». «Лжец. Почему не сказать всю правду?» «Хотел, чтобы ты меня полюбила не за деньги и статус. И, кажется, это удалось». Улыбается, гадёныш. «Не обижайся. Я без злого умысла. Ты уже вчера вечером должна была оказаться у меня в квартире, но судьба злодейка». «Да». Соглашаюсь я, собирая чашку. Злодейка. Ты в курсе, что теперь у тебя останутся огромные рубцы на лице? Исправить можно будет только косметологией. Вот, наконец-то на его лице я узрела что-то наподобие страха. Даже глаза полностью открыл. Это еще если они не нагноятся. Сюрприз, ёпта. Такое красивое лицо портить. Не бойся, я буду лю... Замолкаю в ужасе от того, что собиралась произнести. «Люлей. Я буду давать тебе люлей, чтобы ты не переживал насчет шрамов». «Идиотка, я буду лю...» «Я реально хотела сказать вслух, что я буду любить тебя любого?» «Это когда я успела полюбить этого вруна?» «Всегда мечтала о люлях», — тихо произносит Демьяна, прокидывая голову на подушку. «Мечты сбываются. А теперь спи». Проспал царев недолго, резко приподнялся на локтях и стал всматриваться в меня пьяным взглядом. «Что случилось?» «Леночка», — хриплым голосом произносит Демьян. «Что, Демочка?» «Ну вот зачем я сейчас язвлю? Подумаешь, немного наврал». «Выполни, пожалуйста, просьбу умирающего человека. Очень надо». Не смогу спокойно отойти в мир иной. Я не дам тебе умереть. Мне нужно прибрать к рукам эту квартиру. Пока не женишься на мне, не умрешь. «Ты снова ела сосульки», — укоризненно отмечает он. «Нет снег». «Что там за просьба?» «Помешай уксус деревянной ложкой». На плите стоит большая желтая кастрюля. «Помешай яблочный уксус». А то там и вправду мушкара разведется, и он испортится. Это твое последнее желание? Ты знаешь, сколько я ебашился с этими яблоками и тер их на терке? И теперь уксус пропадет? Нетушки. Разве после смерти это важно? Конечно, важно. И еще. Там на стуле стоит бачок. Так, это уже просьба номер два. Да. Ты же добрый человек. Там что-то тоже нужно помешать, — саркастично отмечаю я. Нет, там капуста квашеная. Она уже готова. Ее надо разложить по стеклянным тарам, а не в ящике над вытяжкой, такие с красной крышкой. Только плотно крышки закручиваю, и самое главное... Что? Юшку в тару лей до краев. Что такое юшка? Твою мать, ну жидкость, ворчливо поясняет царев. Сок капустный, залием до краев тары. Потом все в холодильник поставь, поняла? Да, дедуля.